Глава 12. Жаворонки из теста. Поднимаясь на просторную веранду, я насчитала ровно 10 скрипучих ступенек крыльца. Но колонны у входа, которые вначале приняла за каменные, при ближайшем рассмотрении оказались деревянными столбами, с облезлой штукатуркой под мрамор. На всём двухэтажном строении были заметны следы былого величия. И нынешнего упадка. Рамы двухстворчатых окон обветшали, а местами изгнили. Пожелтевшая лепнина отвалилась с высоких потолков. Лестница на второй этаж казалась опасным аттракционом. Кожаные кресла в гостиной выглядели потёртыми. Сначала я решила, что верхние помещения приспособлены под залежи старых вещей. Это такая большая кладовка. Но Никифор Демьяныч рассказал, что там некогда располагались каморки учителя и няни. Оглядев внизу несколько комнат с зачехлённой мебелью и свёрнутыми коврами, я спросила: "Кто же здесь сейчас живёт?" "Прежде матушка Барыня обитала, Анна Карловна Бек, а захворала, так племянник её в деревеньку забрал. Там она быстренько и приставилась в Царствие небесное". Со святыми упокой. Никифор Демьяныч раз Машаста перекрестился. А сюда каждую неделю заезжает поверенный в делах молодого барина, господин Тарантасов. За порядком следит, платит нам жалование понемножку, тем и кормимся. Я поняла, что Никифор Демьяныч состоял здесь в должности швейцара и камердинера, но барыня не захотела брать его с собой в деревню. оставила присматривать за домом. «Да много ли тут слуг с вами?» – небрежно спросил Перекатов, подвигая тросточкой пыльный Несесер на столе. «В бытность много было. Не протолкнёшься в комнатах. Так и снуют с поручениями. Туда-сюда. А как новые господа стали плату задерживать, так сразу попросили расчёт». Никифор Демьяныч задумчиво прикрыл один глаз и, и начал загибать узловатые пальцы первым повар француз ушёл потом горничные сбежали а что же вы остались мягко спросила я заметив некоторую перемену в его обращении хм так куда мне податься на старости лет место спокойное родное каждый досточку в доме знаю на ощупь каждый скрип половиц отлечу «А дворник Архип? Что у него с ногой?» «Архип Каргополов – николаевский солдат и медалью за храбрость имеет. Честно служил денщиком у старшего сына Анны Карловны. В Севастопольской компании турками ранен был, за что обещано ему до конца дней проживание в старушке у дома. И его барыня в деревню с собой не взяла», – уточнила я. В беспомятьстве увозили баранью. Хмуро пояснил некий Фардемьяныч, осмотрев шесть жилых комнат, гостиную, столовую, кабинет, библиотеку и три спальни, вероятно, одна детская на солнечной стороне, я заметила, что важный старик не спешит раздёргивать шторы и всячески рекламировать усадьбу. Напротив, он с явным нетерпением ждал, когда мы уйдём. И даже наружно обращал наше внимание на изъяны помещения. Водопровода нет, зато напорная колонка у чёрного входа перечит, щедят, полы расшатаны, карниз поржавел, кровля протекает, цветники все порушены, беседка ещё позапрошлой осенью пала. И вдруг я сообразила, что он как огня боится продажи дома. ведь новые хозяева могут запросто избавиться от прежних слуг, тем более старых и калечных, как солдат-ветеран». Повар-француз не зря место сменил. «Ну а чем вы питаться изволите? Сами готовите или посылаете в харчевню за обедом?» Да тошно расспрашивал Перекатов. Явно насмехался, уверенный, что я ни в коем случае не возьму такой дряхлый дом. Тут ещё сколько вкладываться в ремонт, чтобы балы проводить. Хотя фортепиано есть, стоит в углу между столиком красного дерева и книжным шкафом. Наверное, расстроено до да Нельзе. А с картины над ним едва проступает образ престарелой дамы в чепце, отражается в мутном зеркале напротив. Музей, а не жилой дом. Но разве я мечтаю о балах? Мне бы сыскать дедушку Третьякова. И благополучно завершить историческое турне, а с другой стороны, вдруг придётся при царях век доживать. Сколько там осталось до революции. Так и напрягала память и занималась подсчётами по комнатам пронёсся запах тёплого хлеба. Мы же ещё не смотрели кухню. Кто у вас там печёт? Марфа Ефимовна с утра копошится. Сквозь зубы просидел Никифор Демьяныч. Большой на день говорит сорок мучеников Севастийских. Можно ли заглянуть? Проводите, пожалуйста, попросила я. Воля ваша, а только печь немилосердно коптит и полыхлипки. Кухня в самом деле показалась мне тёмной и черещурзаставленной, но среди горшков и сковород ловко орудовала пухленькая старушка с добрым морщинистым лицом. А на столе Застеленным серой льняной скатертью с красной вышивкой по краям, стояло блюдо с птичками из теста. Глазки и изумки, хвостики подгорели чуток. "Угощайтесь, гостюшки дорогие", пригласила Марфа Ефимовна. "А отведайте жаворенков по старому обычаю. Сегодня весна права вступила, а зиме конец". Припоминаю эти милые суеверия. Наморщил лоб Перекатов и обратился ко мне: "Есть такой языческий обряд. Чудно, мол, ведь и сударь". "Почему языческий?" улыбнулась Марфа Ефимовна, смахивая с подноса крошки. "У нас в деревне весь люд крещённый, а за всегда жаворонками бегали на бугор весну кликать. А Анна Карловна хоть и летиранской веры была, а тоже стряпать не воспрещала". по веру устрицы подавал, а я птичек. Так вы при доме живёте? спросила я старушку. А как бросишь? вздохнула та. Почитай 30 годков, вере и правде служу, борчука выкормила у своей груди, потом за хозяйством смотрела, вроде экономки. Где же сейчас сын Анны Карловны, герой Крымской кампании, поинтересовался перекатов? Почему всем жадные племянники заправляют? Барин уехал за границу и в немецкой стране на дуэли погиб. Склонила голову Марфа Ефимовна. Горячий был офицер, за женщину, говорят, вступился. А вы к нам по какому делу? Дозвольте спросить. Подыскиваем приличное жильё для Алёны Дмитриевны, представил меня Перекатов. Навряд ли нам сия обитель подойдёт. А чего же? медленно произнесла я. Будем торговаться. Пардон несмой, буркнул перекатов, как лавочник ей-богу, удивляясь вашему намерению. Алёна Дмитриевна, да не ужле вам понраву сей пантеон? Пока не решило, Сергей Петрович, но вопрос о скидке будет не лишний. И тут же повернулась к замершему безмолвно Никефору Демьянычу. "Сведите нас с поверенным нынешнего владельца. Надо обсудить некоторые детали продажи". На хмуром лице старика отразилась досада и неприкрытая скорбь. "Я тотчас распряжусь с ударыня". Слегка поклонившись, он вышел из кухни, а я воспользовалась приглашением Марфы Ефимовны и без церемоний уселась за стол. Перекатов брезгливо ломался, разглядывая трещины давно не беленной печи. «Усатые зверушки, не водятся тут случайно?» «За этим строго слежу, батюшка, если забежит какой супостат?» «Сразу на расправу!» – усмехнулась старушка. «А как вы думаете, можно ли здесь в порядок все привести?» – обратилась я к Марфе Ефимовне. Вопрос, она приняла насчёт своей кухонной вотчины. Да ежели толковых людей собрать, выложить новенькую плитку на стенах, трубы прочистить и полы перекрыть, так люба дорого. Вот именно, что дорого и хлопотно, о долголас перекатов. И охота вам связываться. Алёна Дмитриевна, полагаю, в вашей горнастоявке сущий дворец. Укалола я: "Вы поймите, Сергей Петрович, я же не старый дом беру, я кусочек Москвы хочу получить во владение, хоть на лето, на год. А там загадывать не берусь, как сложатся мои дела. А тут что? Рабочих наймём, проведём некую реставрацию. Или вы торопитесь начинать приёмы?" Перекатав смущённо сопил. "А я всё более вдохновлялась проектом. откусила румяный хвостик у печёного жаворонка и пошла в соседнее помещение с намерением осмотреть кладовую а там возле пустых полок сквозь приоткрытую дверь услышала с улицы как некий Фардимьяныч горько жаловался Архипу прогонит она меня как пить дать прогонит ведь я ей грубил я её ругал А кто уж знал, что важная барыня полезит через щёлку в заборе? Я давно примечаю, переменился народ. Кто больше форсит, у того пусто в мошне, а самые-то богачи одеваются просто и неприметно. И тебя прогонит, уныло добавил Никифор Демьяныч. Вместе на паперть пойдём, милостыню просить, или ты в деревню вернёшься? До носа моего донёсся едкий запах табака, ведьмархип закурил махорку. «В деревне я никакой работник, а в приживалы к своякам не пойду. Пустые щи хлебать, да спитый чаёк лакать под вечные укоры. Это уж не по мне, лучше в городе помереть. А разве не полагается тебе пенсион за медаль и ранение?» – рассудил Никифор Демьяныч. Хороший вопрос, подумала я и подкралась ближе, чтобы лучше расслышать негромкий и спокойный говор Архипа. Барин обещал похлопотать, да понесла нелёгкая за границу, а от турецкой сабли ушёл, от пушечных ядер увернулся, а и за той щепевички сложил буйную голову в чужой земле, кабы жив был сейчас Пётр Яковлевич, Разве б мы с тобой горевали? Эх, не оставил бы стариков без куска хлеба. И то верно, согласился Никифор Демьяныч. А все же надо было тебе до унтера дослужиться. Сейчас бы рубля полтора получал пенсиону. Выходит, что не судьба. Почти весело рассудил Архип и совсем тихо добавил. Никогда не умел своего брата-мужика в ряды строить. «Да чуть что не так, в зубы давать! Характер не тот!» В глазах у меня защипало. Я поспешно отошла от двери и вернулась в кухню, где Марфа Ефимовна потчевала Перекатова напитком золотистого цвета из большой бутыли. Увидела меня, ласково пояснила. «Вот-с! Наливочка своя на шиповнике и кедровом орехе!» для мужского здоровья особенную пользу имеет. Перекатов смущённо отводил взгляд и хмурился, будто вовсе не при делах. Дайте мне попробовать, попросила я. Ух, элитным коньком пахнет, крепкая. За окнами в кустах сирени весело чирикали воробьи, стайка синичек облепила деревянную кормушку во двору. Прошла румяная женщина с полными вёдрами на карамысле. Это вдотье Спирина в работницах у нас состоит, пояснила Марфа Ефимовна. Полы скоблит и тряпки моет, какие похоже. Тонкое это бельё, барыня раньше прачке сдавала в соседский дом. Значит, Архип, не кифер, а вдотье и вы, Марфа Ефимовна, всего четверо жильцов. Стало быть так, понимающе усмехнулась старушка. На следующий день перекатов свёл меня с опытным юристом для соблюдения законности сделки, и мы назначили встречу поверенному Тарантасову. В итоге дом Анны Карловны Бек достался мне по цене 75.000 рублей. С экономленной пятёрку рассчитывала потратить на ремонт Григорий Артамонов составил смету расходов на материалы, обещал прислать надёжных плотников и столяров, в смысле не пьющих. Конечно, пришлось кое-что и Самарскому уплатить за наводку, вернее, внести залог, чтобы вытащить его из временного заключения. Журналист не поленился засвидетельствовать синяк, да ещё здорово отчехвостил обидчика в своей газете. Но улаживать скандал... Я поручила Сергею Петровичу, а сама занялась домом. В последний день марта собрала слуг в ещё зачехлённой гостиной и объявила, что никого не планирую увольнять. На моих глазах старики обнелись и собирались благодарить на коленях, но я этого вынести не могла. Строго велела вернуться к своим обязанностям. Осталось решить насучный вопрос с припасами на первое время. Годовая пуста. Завтра едем с Марфой Ефимовной по торговым рядам. Надо заполнять закрома и сусеки провизией.